Глава 14. Без особых проблем я добралась до огромного магазина и звякнула Димону. «Стою у эскалатора. Командую, куда идти?» «Текс-текс!» — забормотал хакер. «Судя по плану Молла, лапа находится в магазине «Веселый мышонок». Третий этаж, левая галерея, сразу за фонтаном». Меня не удивила осведомленность хакера. в мобильном лапы есть небольшое устройство которое пелингуется демоном сейчас он на экране ноутбука отлично видит светящуюся точку кстати такое же устройство использовала валя когда выслеживала умку который не хотел брать ее с собой на встречу с нами. я проехала три пролета пробежала вдоль витрин и в конце концов увидела вывеску с изображением грызуна одетого в синие штаники и рубашку цвета перезревшего апельсина В полной уверенности, что там торгуют вещами для младенцев, я вошла в зал и удивилась. «Ну надо же! Это зоомагазин!» Меньше всего я могла предположить, что Лапулю заинтересуют поводки, ошейники и миски. Но знакомая фигура в ярко-красном пальто стояла возле аквариумов. Я приблизилась к Лапе и прикинулась изумленной. «Вот так встреча! Привет!» Лапуля обернулась и по-детски обрадовалась. «Танюсенька!» «Ты зачем тут?» «У Геры кончился корм», — нашла я причину. «Да ну, в чулане три мешка», — всплеснула руками лапа. «Да?» «Я не заметила», — солгала я. «А ты что подыскиваешь?» Лапа показала тоненьким пальчиком на стеклянный куб, набитый зелеными камнями. «Зайчику нужен домашний любимец. Я вчера слышала по телеку, как академик-профессор рассказывал. В доме необходимо животное, оно формирует...» Лоб Лапули на секунду собрался с вкладками, потом расправился. забыло слово, но неважно. Основная идея — зайчик без воспитанника будет, ну, как его, вроде капусты в сухарях. — У нас есть кошки, — напомнила я. — Четыре штуки. — Не подходят, — решительно заявила Лапа. — Необходимо черепашка. Она лучшая для мальчика. Мне хорошо объяснили по-научному. Я выбрала вон ту, с красными полосками. Тут только я сообразила, что странные округлые камни в аквариуме в действительности присмыкающиеся, и взяла лапу под руку. — С кем ты консультировалась? Она подбородком указала на тощего мужика в джинсах, согнутого над какой-то клеткой. — Биолог Константин Сергеевич — «Он очень понятливый. Едва я вошла, он сразу воскликнул. «Вас интересует черепаха. Я по глазам прочитал. тихоходки ваш тотал». «А может, тотем?» — вздохнула я. «Нет», — не согласилась Лапа. «Именно тотал. Необходимая в быту вещь. Лучшая для души. Зайчик ее выкормит, выносит и не будет чувствовать одиночество, которое сильно ранит неокрепшую душу. Кошки не для мальчика». Я никогда не изучала тему когтистых, а сейчас узнала истину. Гера, Лера, Клёпа и Ариадна — миленькие, но им тоталом для зайчика не стать. Не та у них карма. «Константин Сергеевич! — крикнула я. — Можно вас на пару слов?» Долговязая фигура выпрямилась и пошла в нашу сторону. «У всех академиков есть очки! — зашептала Лапуля. Они постоянно книги читают, поэтому зрение испортили». «От папирусов глохнут. У меня сразу возникает к оправе доверительное отношение. Тупой ее не наденет». Я постаралась сохранить на лице приветливое выражение. Не знаю, есть ли связь между близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом и научными званиями, но я твердо уверена, что в 17 лет академиками не становятся. Константин Сергеевич еще не начал бриться». Похоже, он вчера закончил школу, а его мама во время беременности не ела морковь. Вот сынишка и носец, очки «Это вы посоветовали моей подруге купить черепаху?» Налетела я на мальчишку. Он кивнул. «Отличный выбор для дома, в котором обитает кролик». «Ну, у нас нету длинноухих», на — ответила я. «Зато у нас есть четыре кошки». Константин Сергеевич сохранил спокойное выражение лица. «Дама говорила о зайце». «Лишь поэтому я ее предостерег. Кошки не всегда лояльны к кроликам. Лучше черепаха. Почитайте плакат на стене». Я обернулась, увидела большой постер с изображением аквариума, а внизу шел текст. «Черепаха — лучший друг человека. Она приносит радость, положительные эмоции, избавляет от депрессии, помогает пережить трудные времена. Черепаха — тотем семьи. Она способствует укреплению брачных уз, оберегает от посторонних связей, «Придаёт финансовую стабильность. Рецепт малокалорийного, легко усвояемого супа из черепахи вы найдёте на втором плакате». Я вздрогнула. «Вот это здорово! Если не хотите держать черепашку в качестве талисмана, то купите её на бульон». «Хочу вон ту, толстенькую», — оживилась лапуля. «Взвесьте и заверните». «Они поштучно идут», — ответил Константин Сергеевич. «Отличный выбор». «Вы нашли самый крутой экземпляр!» «Он девочка!» — захлопала в ладоши Лапуля. На лице продавца появилось выражение растерянности. «А вы кого хотите?» — предусмотрительно осведомился он. «Кисоньку!» — заявила Лапа. «Кошками мы не торгуем!» — поморщился парень. «Это не наш профиль!» «Так вам самца или самку?» «Кисоньку!» — повторила Лапуля. «Кошками не торгуем!» — терпеливо возвестил юноша. Я поняла, что им никогда не договориться, и вмешалась в диалог. «Э, «Девочку». «Супер!» — кивнул Константин Сергеевич и выудил из аквариума один камень. «Вот, выбрали как раз нужную. Корм берете?» «Она ест что-то особенное!» — заморогала лапа. «Как киски? Из пакетика?» «Из банки!» — уточнил Константин Сергеевич. «Сушеные креветки!» «А какую ей кроватку купить?» Не успокаивалась Лапуля. Парень прищурил один глаз. «Зачем?» «Чтобы спать», — удивилась Лапа. «Она где угодно дрыхнет», — засмеялся торговец. «Сама место себе найдет». «Неправильно как-то», — забубнила Лапуля. «У всех постельки, киски на мягком спят, Димочка под одеялом, а черепашка беспризорная бродить будет». «Возьмите ей...» «Софу с балдахином, белье шелковое и тапки», — совершенно серьезно прогудел Константин Сергеевич. Лапа обрадовалась. «У вас есть?» Я обняла лапулю, из-под тяжка показала кулак наглому продавцу и категорично заявила. «Берем черепаху, креветки и все». «А кроватка!» — засуетилась лапа. «Ой, зайчика тошнит!» «Ой, плохо!» «Ой!» «Дай скорее пакет!» Потребовала я у парня. «Если она больная, пусть уходит», — насупился продавец. «Заразным к животным нельзя». Я без разрешения схватила с прилавка полиэтиленовую сумку и сунула лапуле под нос. «Она ждет ребенка. У нее токсикоз». «А, это ерунда», — сознанием дела ответил продавец. «Через год пройдет». Я вынула кошелек. «Ты полагаешь, что женщина вынашивает младенца двенадцать месяцев?» «А разве не так?» — удивился Константин Сергеевич. «Да, для доктора биологических наук ты на редкость плохо осведомлен», — вздохнула я, слушая, как несчастная лапа кашляет над пакетом. «Черепаха-то какого пола?» «Можешь ответить честно? Мы уже купили животину». «Честно?» — переспросил продавец. «Да фиг ее знает. У них пол не разобрать. Если вашей подруге охота девочку, то пускай будет Гера». «Димону понравится», — что у нас дома появилась жена Зевса, покровительница брака, охраняющая мать во время родов, — улыбнулась я. Имя в его вкусе и по обстоятельствам подходит. Константин Сергеевич протянул мне визитку. Ничего в богах не понимаю. Гера — это сокращенно от Герасима. Я так всех черепах зову, потому что они молчат. Если вопросы по содержанию возникнут, звоните по этому телефону. Я внимательно изучила визитку. «Доктор наук, профессор Загребин Яков Сергеевич. Круглосуточно. Только рептилии. Собаками, кошками, хомячками идр не занимается». «И сколько же вам лет, господин Загребин? Уже закончили десятый класс?» — осведомилась я. Константин Сергеевич оттопырил нижнюю губу. «Это мой дед. Он совсем старый. Безумный черепашник. Все-все про них знает». «Магазином владеет мой отец, Сергей Яковлевич. Он сегодня по частным клиентам ездит, а я его замещаю». «Ясно!» — кивнула я, схватила Лапулю, пакет с Герасимом Герой, сумку с креветками и повела девушку в машину. Похоже, Лапе совсем нехорошо. Она не требовала продолжения банкета и не настаивала на прогулке по торговому центру. Когда мы сели в автомобиль, и я вырулила на перекресток, Лапуля простонала. «Хорошо, что женская радость на соседней от нашего дома улицы находится. Меня укачивает». «Сделай одолжение, не покидай квартиру», — велела я Лапуле, высаживая ее у подъезда. «Ага», — кивнула бедняжка. «Зайчик начал войну. На танке по желудку ездит». Я знаю, что с Лапусей не следует спорить, но некоторые фразы выскакивают из моего рта машинально. «Ребенок развивается не в желудке». Лапуля, успевшая взяться за ручку входной двери, обернулась и с бескрайним удивлением спросила, «А где?» «Я потеряла дар речи. Потом промямлила, у Димона в кабинете есть анатомический атлас. Почитай его на досуге». Лапа открыла дверь. «Ну надо же!» — бормотала она. «А почему же меня тогда так тошнит?» Я считала, что зайчику на голову падает то, что я ем. Ну, кому это понравится? Вот он и бунтует, назад все вышвыривает. Поэтому я старалась только вкусное употреблять. Никакой каши не ела. Он еще наестся манки, когда его врач на свет вытащит. Железная дверь ударилась о косяк, и я запустила двигатель. Ни один человек в мире не поверит, если я расскажу про девушку двадцати с лишним лет, которая пребывает в уверенности, что токсикоз у нее развивается исключительно по одной причине. После того, как она закусит, еда падает на нерожденного ребенка, а тот злится и выталкивает завтрак, обед, ужин из мамы. И тем не менее, вот она, эта девица, только что в глубочайшем удивлении удалилась домой, прижимая к груди пакет с купленной черепашкой неопределенного пола. Из состояния ступора меня вывел телефонный звонок. Димон, похоже, здорово волновался. Я взяла трубку и хотела обрадовать его известием о благополучном возвращении домой Лапули. Но услышала радостный голос. «Номер квартиры!» «Чьей?» — не поняла я. «Нашей?» «Он покупал номер квартиры!» — пустился в объяснение хакер. «Эй, ты забыла про загадку? Слушай, диалог в магазине. Сколько стоит два?» «Тридцать рублей». «А двадцать девять?» «Шестьдесят. Дайте мне триста двадцать девять. Пожалуйста, с вас девяносто рублей». Человек брал цифры. Ну, такие металлические, которые на дверь снаружи набивают. Потому и вопрос, сколько стоит два? Не стоят, а стоит цифра два. Он хочет купить цифру два, а не два предмета. «Понятно объяснил?» Сообразительность демона вызвала у меня восхищение. «Как ты догадался?» Умка подсказал, не стал присваивать себе чужие лавры хакер. «Он на самом деле на редкость сообразительный. Звони Медведевой, пускай она получает свою седьмую уточку и звание магистра. Надеюсь, она нас не обманет, отдаст все материалы». Маша не спешила ответить на звонок, а когда наконец-то произнесла «да», в ее голосе звучало такое неприкрытое отчаяние, что я поторопилась сказать. У меня отличная новость. Есть правильный ответ на загадку. Мужчина покупал номер для квартиры. Медведева тихо всхлипнула. Я начала быстро растолковывать ей суть, ожидая, когда Маша завопит от радости и бросится печатать ответ. Но она неожиданно заявила. «Моя жизнь закончена. Сплошная беда. Часики исчезли. Все. Конец истории. Я убита навсегда». Не расстраивайся из-за ерунды, — опрометчиво ляпнула я. — Ну, подумаешь, резиновая утка. — Жить не хочется, — заплакала Медведева. — Я на шаг, на шаг от магистра была. И вот могила. На экране крест стоит и написано «Покойся с миром, Мэри Белл». Это мой ник в сети. Все-все пропало, исчезло. И он... он... он... Маша зарыдала. Трудно утешать человека на расстоянии, но я сделала попытку. «Не переживай, пожалуйста. Это всего лишь ерундовая забава. К реальной жизни она ни малейшего отношения не имеет. Ты очень красивая, у тебя много друзей и...» «Никого у меня нет», — прошептала Маша. «Вообще, с самого детства. Хорошей одежды у меня никогда не было. Мама старая перешивала». Ни в одну компанию меня не брали. В школе ненавидели, в институте тоже. Только в интернете Мэри Белл было хорошо, но теперь все погибло». Маша зарыдала, потом с трудом продолжила. «Хорошо, что у мамы был друг. Он меня в институт пристроил на киноатриса учиться». В ВУЗе народ весело жил, и Константинова лучше всех устроилась. У нее своя квартира была, а у меня... Мама умерла, ни жилплощади, ни денег нет. Кое-как я пыталась заработать. Ребята веселятся, тусят, а я гамбургеры продаю. Снова мимо, опять одна. Алка со мной снисходительно так общалась. Ну, типа она королева, а я таджикский дворник. Потом их всех снимать начали, а меня побоку. Слишком красивая. Вот это круто! Мне даже внешность прекрасная помешала. «Думаешь, почему я в модели подалась, а?» «И совсем я не супер, не водянова. Просто прикидываю, чтобы такие, как Алка, мне завидовали». «Да-да, мне удалось чуток прорваться. Алка меня зауважала». «Фу! Знала бы ты правду. Всю!» «Нет, не скажу». «Или скажу, чтобы хоть каплю уважения получить, мне пришлось вагон дерьма съесть. Снимаюсь везде, куда позовут, где другие отказались». Я соглашаюсь. В пустыне, одетая в шубу, на лыжах в бикини на Северном полюсе, голышом на муравьиной куче. Зачем? За бабло. За то, что девушку из журнала все хотят на тусу позвать. За то, что я успешная. И только участвовать в викторине меня просто так пригласили. Просто взяли в компанию за ум и хороший характер, за мои человеческие качества. А теперь все. Лопнуло. «Я умница, удивительная красавица. И почему мне постоянно не везет? Отчего конфеты другим достаются, а мне, самой-самой лучшей, фантики пустые? Они должны были ради меня сделать исключение, не убивать вот так!» Я попыталась прервать ее истерику. «Может, все не так фатально, как тебе кажется? Ты сейчас где находишься?» «Дома», — коротко ответила Маша. никуда сегодня не ездила выходной у меня завтра впив в баре снимаюсь если до утра доживу лучше сейчас из окна броситься и упс все никаких больше переживаний надоело за место под солнцем бороться устала я очень я поняла что пару часов назад медведева обманула меня рассказывая о том как уехала из квартиры но не стала улчаать расстроенную собеседницу во вранье быстро развернула джип и помчалась к дому манекенщицы, решив не прерывать с ней беседы. Не очень-то верится в Машина желание покончить жизнь самоубийством, но уж лучше сейчас приехать к красавице, успокоить ее, а заодно и взять фотографии Кати. Медведева плакала, но внезапно я услышала за ее всхлипываниями песенку из мультика «Облака, облака, белогривые лошадки». «Алло!» — всхлипывая произнесла Маша. У нее оказалось два сотовых телефона. Похоже, второй абонент тоже в курсе глупейшей истории с загадками, потому что Медведева с отчаянием завела. — О, да-да-да. Мне страшно плохо. Ужасно. Мэри Белл убита. Я умерла. Все погибло. Пожалуйста, помоги. Ты когда будешь? — о В мое ухо полетели короткие гудки. Как назло, именно в эту минуту я попала в пробку и встала намертво. Все машины членов нашей бригады оборудованы спецсигналами. Но какой смысл включать мигалку и выйдь сиреной? Похоже, дорогу перекрыли, чтобы пропустить кортеж высокопоставленного чиновника. Я стукнула кулаком по рулю и начала звонить Медведевой. Ответил вежливо равнодушный голос. Абонент временно недоступен. Маша отключилась от сети. или у ее аппарата разрядилась батарейка.